Глава 32. «Это удивительно, Лео. Неужели ты мечтал стать психологом? А может, и вовсе готовишься вступить на эту стезю?» Львёнок удивленно моргнул, потому как в Объединенной Азии психолог был очень сложной профессией, ради которой нужно было закончить престижный медицинский институт. Только вот трейни Син-Син высокими баллами на выпускных экзаменах похвастаться не могли. если вообще их сдавали. Так что тема была достаточно болезненная. Рюс слегка нахмурился и снова кому-то что-то напечатал. Сегодня он не орал в микрофон, пользовался рабочим чатом. Сказал, что слишком хорошо себя чувствует после мытья полов, но подчиненным не стоит знать о его приподнятом настроении, а то расслабится. Хотя о чем это я, кошачьи всегда тонко чувствовали человеческие эмоции. Продолжал тем временем дразнить свою жертву ведущий. Кошачий еще хорошо умеет кусаться, неожиданно отреагировал лев и скорчил непередаваемую рожу, такую, какой в целом не принято светить с экрана. Но во-первых, ему шло, а во-вторых, зал взорвался аплодисментами. Я не выдержала и полезла в комментарии под трансляцией. Если там сейчас поднимется волна хейта, надо успеть среагировать вовремя. но краем глаза продолжала следить за происходящим на экране. Ждем, ждем. «Все в этом зале хотели бы посмотреть и послушать ваш львиный рык, господин Ли. Итак, кто же на очереди? Расскажите-ка нам, что вы думаете об обладателе самого необычного голоса в вашей группе?» Лео страдальчески заломил бровь, мол, «Вот прицепился, почему именно ко мне?» Потом задумчиво посмотрел на «Ха» и как будто бы вопросительно пожал плечами, на что вампирчик едва заметно благосклонно махнул ладони, мол, вещай, не обижусь. «Вы правы», — начал после недолгой паузы львёнок. «Хачимин — один из самых необычных на нашем шоу, причем не только из-за голоса. Порой даже кажется, что он не от мира сего». Но я еще не встречал среди трейни никого столь же общительного и, наверное, мудрого. Именно мудрого, а не высокообразованного, пусть в его образовании я не сомневаюсь. Его советы всегда попадают в цель, даже если на первый взгляд они очень, очень странные. «То есть у нашего инфернального красавчика нет никаких проблем?» — продолжил давить ведущий. От чего же?» Мне показалось, что Лео поймал волну, что называется, и расслабился. Во всяком случае, ухмыльнулся он очень злорадно. Его проблема в том, что Хани не может забыть о своем происхождении, и многое делает наперекор ему. Но это не свобода, это такая же зависимость от чужого мнения, как и стремление во всем соответствовать неким семейным стандартам. Ему бы применить собственную же мудрость к себе, отойдя от желания на зло бабушке выплюнуть рисинку, и он сможет достичь гораздо большего. «Ха!» — рявкнул у меня над ухом Рю. Причём так громко, что я подпрыгнула, недовольно завозилась и ущипнула серого волка за бок, чтобы не пугал так больше. «Вот гадёныш мелкий!» — тем временем высказался волк, потирая место ущипа. «И не боится моего праведного гнева!» Видимо, решил, что кое-кто точно защитит от моего недовольства. Да, дорогая? Отцепись, вредина. Ты сам-то все еще хочешь держать племянника на поводке? Да разве это поводок? Так детская шлейка на резиночке, чтобы с дуру в пропасть не сиганул. Последнее время и вовсе практически на самовыгуле улыбнулся мне Рю и снова начал печатать. Вот и отпусти. А то ведь точно на зло маме уши отморозит. Что отморозит? В смысле? Слишком ушедший в работу мужчина не смог осознать смысла чужой для него фразы. Тфу. Рис выплюнет на зло родителям. А, ну на зло родителям пусть хоть вообще есть перестанет. А собственного продюсера все-таки стоит слушать. Тем более я желаю ему только богатства, популярности, здоровья и прочего добра. Ведь чем лучше ему, тем больше мои дивиденды, хмыкнул Волк. Взрослые люди вообще ничего никому на зло не делают, вздохнула я. Только бунтующие дети ведут себя подобным образом. Тебе, кстати, тоже стоит об этом подумать, прежде чем жениться. Все, отцепились от моего котенка. Рю только посмотрел на меня искоса задумчивым взором и быстро почесал кончик носа. что, как я уже заметила, было признаком легкого смущения, в целом волку не свойственного. Последний хорошо, он изобразил кокетливое моргание длинными ресницами, и это заставило меня подавиться колой. А пока я кашляла, мерзкий хитрюга продолжал свою подрывную деятельность, печатал команду и одновременно объяснял свои действия вслух. А то будет совсем несправедливо, что всех его друзей разобрали по косточкам, А одного забыли. Тем более этот иностранец сейчас на пике популярности. Зрители нам такого промаха не простят. Ну что ж, последний ваш товарищ по команде не может остаться без такой точной и полезной психологической характеристики, верно? Ликовал в это время на сцене ведущий. Судя по взглядам конкурсантов, ни один только Лео мечтал уже придушить этого попугая и закопать где-нибудь за кулисами. Наш наземный гость. «Неужели он идеален? Что скажете, господин Ли?» Леона пока страдальчески вздохнул и потер переносицу таким жестом, каким во всех дорамах это делают усталые психотерапевты после сеанса с маньяком. Вышло настолько артистично и похоже, что зал взорвался хохотом. «Пусть мы все и стремимся стать теми самыми непревзойденными айдолами, но, боюсь, абсолютно идеальных людей не существует. Санти же, как ни странно, в плане характера очень близок к этому образу. Да, он никогда не учился петь и танцевать, но этот парень никогда не врет, поддерживает, ободряет всех участников, поднимает нам настроение, но почему-то все время искренне думает, что мешает нам и ставит остальных в неловкое положение. На самом же деле он помогает нам посмотреть на ситуацию и на себя под другим углом. А еще он очень устал и хочет домой. У меня вопрос к нашим несравненным зрителям по всему миру. Может, отпустим парня? Санти в своем кресле аж подпрыгнул и радостно закивал. У, -у, -у нее! -не Дружно замычала толпа, прежде чем взорваться очередным смехом. Энрике картинно закрыл лицо руками и изобразил горе-горькое. Остальные ржали. Не только зрители, но и участники шоу на сцене. Причем ничуть не наигранно. «Приплыли», — констатировала я. Хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, рейтинг мистера Ли сейчас просто зашкаливает. Наравне с Фениксом идут. Кто бы мог подумать, — хмыкнул Рю. А вот третьим за ними уже три минуты, как шпарит мистер Санти, бедолага. И тоже заржал.